Глава десятая. Однажды мне будто с неба упал неожиданный подарок — детский велосипед, как раз по моему росту. Имя загадочного благодетеля мне не открыли, и все мои вопросы остались без ответа. Анелия, долго рассматривавшая велосипед, только сказала злобно, «Это издалека». Мать долго спорила с Анелли, принять ли подарок или вернуть его отправителю. Мне не разрешили при этом присутствовать, но со сжимавшимся от страха сердцем и обливаясь потом при мысли, что чудесная машина может от меня ускользнуть, я приоткрыл дверь салона и уловил обрывки загадочного разговора. «Мы в нем больше не нуждаемся», — это было сказано Анеллий строго. Мама плакала, сидя в углу. Анеля прибавила. Он слишком поздно о нас вспомнил. Потом умоляющий голос матери. Странно, у нее не было привычки умолять. Немного робкий. Все же это мило с его стороны. После чего Анеля заключила. Он мог бы вспомнить о нас пораньше. Меня интересовало тогда только одно. Останется ли у меня велосипед? Мать в конце концов разрешила. Она имела привычку окружать меня учителями. Учитель каллиграфии. Господи, сжалься над ним. Если бы бедняга увидел мой почерк, то перевернулся бы в гробу. Учитель стилистики. Учитель хорошего тона. Э, здесь я тоже не проявил больших успехов. Из его уроков я усвоил только одно — не оттопыривать мизинец, когда держишь чашку чая учитель фехтования стрельбы верховой езды гимнастики отец бы лучше справился с делом короче получив велосипед я тотчас приобрел и инструктора по езде на велосипеде и после нескольких падений и неприятностей гордо покатил по булыжным улицам в вильна в сопровождении грустного и долгоразового молодого человека в соломенной шляпе знаменитого спортсмена квартала мне категорически запрещалось кататься одному. Однажды утром, возвращаясь с прогулки с моим инструктором, я увидел небольшую толпу у нашего подъезда, обалдело глазевшую на желтый автомобиль с открытым верхом, стоявший у ворот. За рулем сидел шофер в ливрее. Я разинул рот, выпучил глаза и остолбенел при виде такого чуда. Автомобили были еще довольно редки на улицах Вильна. Мой товарищ помладше, сын сапожника, шепнул мне почтительно, «Это к вам». Бросив велосипед, я помчался домой. Дверь мне открыла Аннеля и, ни слова не говоря, схватила за руку и потащила в комнату. Здесь она стала тщательно приводить меня в порядок. Ателье мод пришло ей на помощь, и все девушки под руководством Анели принялись меня тереть, мылить, мыть, душить, одевать, раздевать, снова одевать, обувать, причесывать и помадить таким усердием, какого мне никогда больше не довелось испытать, и которого, тем не менее, я постоянно жду от тех, кто меня окружает. Часто, возвращаясь со службы, я закуриваю сигару, сажусь в кресло, И жду, что кто-нибудь придет позаботиться обо мне. Я напрасно жду. Напрасно утешаю себя мыслью, что в наше время ни один трон не может быть прочен. Маленький принц во мне продолжает удивляться. В конце концов я встаю и иду принять ванну. Я вынужден сам разуться и раздеться. Некому даже потереть мне спину. Я взрослый и непонятный человек. Более получаса возились со мной Анеля, Мария, Стевка и Галинка. Затем меня с пылающими и распухшими от щеток ушами, с огромным белым шелковым бантом на шее, в белой рубашке, в голубых брюках, в туфлях с бело-голубыми бантами, ввели в гостиную. Гость сидел в кресле, вытянув ноги. Меня поразил его странный взгляд. Серьезный и пристальный, как будто звериный, из-под бровей, придававших его глазам что-то крылатое. Чуть ироническая улыбка блуждала на его сжатых губах. Я видел его в кино два или три раза и тотчас же узнал. Он долго и холодно, с нескрываемым любопытством рассматривал меня». Я очень волновался, мои уши гудели и горели, я чихал, утопая в парах одеколона, и смутно чувствовал, что происходит что-то важное, но не знал, что. Моя светская жизнь тогда только начиналась». Короче, совершенно одурев и потерявшись от приготовлений предшествовавших моему появлению в салоне, смутившись от пристального взгляда и загадочной улыбки посетителя и, кроме того, от встретившей меня тишины и странного поведения матери, которую я никогда не видел такой бледной, натянутой, застывшим, как маска, лицом, я совершил непоправимую ошибку. Как хорошо выдрессированный пес, который уже не может остановиться, не показав своего номера, я подошел к даме, сопровождавшей незнакомца, поклонился, щелкнул одной ногой, а другую, поцеловал ей руку, а затем, подойдя к самому гостю, совершенно потерял педали и поцеловал руку и ему. Моя оплошность имела счастливый результат. Ледяное молчание, царившее в зале, сразу же исчезло. Мать схватила меня на руки, прекрасная рыжеволосая дама в платье абрикосового цвета тоже поцеловала меня, а гость, пока я плакал на навзрыд, сознавая чудовищность своего промаха, усадил меня к себе на колени и предложил прокатиться на автомобиле, что мгновенно высушило мои слезы. Потом я часто видел Ивана Мажухина на лазурном берегу в гранд блю где мы вместе пили кофе. Он был известной звездой немого кино. С появлением звукового сильный русский акцент, от которого он даже не пытался избавиться, очень затруднил его карьеру и понемногу его забыли. Он часто брал меня статистом в свои фильмы. Последний раз в 1935 или в 1936 году в фильм о контрабандистах и подводниках, где под конец он исчезал в облаке дыма на тонущем корабле, обстрелянном Гарри Бором. Фильм назывался «Ничего». Мне платили 50 франков в день, целое состояние. Я должен был смотреть на море, облокотившись на борт. Это была самая лучшая роль в моей жизни. Мажухин умер в начале войны, забытый и нищий. Он до конца сохранил свой удивительный взгляд и то естественное достоинство, которое было ему свойственно: молчаливое, немного высокомерное, ироничное и сдержанно разочарованное. Я часто договариваюсь с фильмотеками, чтобы посмотреть его старые фильмы. Он всегда играет в них романтических героев и благородных авантюристов. Спасает империи, побеждает на шпагах и пистолетах, горцует в белой форме гвардейского офицера, похищает прекрасных пленниц, не дрогнув, выдерживает пытку на службе у государя. Все женщины умирают от любви к нему. Выходя оттуда, я содрогаюсь при мысли о том, чего ждала от меня мать. Впрочем, каждое утро я продолжаю делать гимнастику, чтобы поддержать форму. В тот же вечер наш гость уехал, сделав великодушный жест по отношению к нам. Целых восемь дней по карт канареечного цвета и шофер в ливрее оставались в нашем распоряжении. Погода стояла прекрасная, и желание оставить тряские мостовые города и поехать кататься в литовские леса напрашивалось само собой. Но моя мать была не из тех женщин, которые теряют голову и пьянеют с приближением весны. Она всегда чувствовала момент, чтобы взять реванш и поставить на место своих врагов. Поэтому она воспользовалась автомобилем исключительно в этих целях. Каждое утро к одиннадцати часам мать наряжала меня в самые лучшие костюмы. Сама она одевалась с образцовой скромностью. Шофер открывал дверцу, мы садились в машину, и на протяжении двух часов автомобиль с открытым верхом медленно ездил по городу, доставляя нас во все людные места, где собиралось хорошее общество. В кафе-рудники, в ботанический сад. И моя мать никогда не упускала случая раскланяться, снисходительно улыбаясь, с теми, кто ее плохо принимал, оскорблял, или же держался свысока в то время, когда она ходила по домам со своими картонками. Восьмилетним детям, дочитавшим мою поезд до этой страницы, и, подобно мне, пережившим раньше времени самую большую любовь в своей жизни, я хотел бы дать несколько практических советов. Мне кажется, что все они, как и я, страдают от холода и часами греются на солнышке, надеясь обрести хоть частицу тепла, которое когда-то испытали. Кроме этого, рекомендую им длительное пребывание в тропиках. Не следует пренебрегать и хорошо растопленным камином. Немалую помощь может оказать и алкоголь. Я также советую им последовать примеру одного восьмилетнего мальчика моего знакомого, тоже единственного сына, которая является французским посланником в одной из стран. Он заказал себе пижаму, матрас и одеяло с электрическим подогревом. Попробуйте. Я не говорю, что это заставит вас забыть материнскую любовь. Но это помогает. Видимо, настало время откровенно обсудить один деликатный вопрос, с риском шокировать некоторых читателей и прослыть сыном извращенцем среди приверженцев модных психоаналитических школ. Я никогда не питал порочных чувств по отношению к своей матери. Я знаю, что мой отказ смотреть правде прямо в глаза сейчас же вызовет улыбку посвященных, так как никто не может поручиться за свое подсознание. Хочу также добавить, что, будучи невеждой, я все же почтительно отношусь к Эдипову комплексу, открытие которого прославило Запад с нефтью Сахары и бесспорно явилось плодотворнейшим исследованием природных богатств человеческих недр. Скажу больше, помня о своем азиатском происхождении и желая оказаться достойным развитого европейского сообщества, которое так великодушно приняло меня, Я часто пытался думать о своей матери под углом зрения либидо, чтобы дать выход своему комплексу, в наличии которого я не позволял себе сомневаться, и продемонстрировать его в ярком свете культуры, стремясь главным образом доказать, что я не робкого десятка, и что если европейской цивилизации потребуются духовные наставники, то она может полностью на меня рассчитывать. Но все безуспешно. Тем не менее... Я твердо знаю, что среди моих татарских предков были быстрые всадники, которые, если их репутация соответствует действительности, не останавливались ни перед насилием, ни перед кровосмесительством, ни перед любым другим из наших табу. Здесь, не надеясь оправдаться, я все же хочу объясниться. Мне действительно ни разу не пришло в голову физически пожелать свою мать». Но причина этому не кровные узы, а скорее то, что она была уже пожилой женщиной, а у меня сексуальный акт всегда ассоциировался с молодостью и свежестью. Признаться из-за своей восточной крови, я всегда был восприимчив к обаянию юности, и с годами эта склонность, как не грустно признаваться в этом, только усиливалась во мне, что, как известно, является почти всеобщей закономерностью у азиатских сатрапов». Итак, мне кажется, что я питал к своей матери, которую никогда не знал молодой, исключительно платонические и сердечные чувства. Будучи не глупее других, я понимаю, что такое утверждение не применит быть истолковано должным образом, то есть, наоборот, изворотливыми паразитами и душегубами, коими являются три четверти современных психотерапевтов». Эти умники доходчиво объяснили мне, что если вас слишком сильно тянет к женщинам, то на самом деле вы тайный гомосексуалист. Если интимный контакт с мужчиной вызывает у вас отвращение, признательнее, ли, что это мой случай? вы в зачатке любитель этого, и, наконец, следуя и дальше их железной логике, если контакт с трупом глубоко отвратителен вам, то подсознательно вы склонны к некрофилии, и, будь вы мужчина или женщина, вас одинаково и неудержимо влечет эта окоченевшая красота. В наше время психоанализ, как и все идеи, приобретает нелепую тоталитарную форму пытаясь заключить вас в ваковы своих собственных извращений. Он заполонил умы маниакальными идеями, ловко завуалировав их семантическим жаргоном, который выработал собственные методы анализа и привлекает клиентуру методом запугивания и психологического шантажа, подобно американским рэкетирам, навязывающим вам свою протекцию». Я с удовольствием предоставляю шарлатанам и полоумным, управляющим нами в стольких областях, труд объяснить мои чувства к матери какой-либо психологической опухолью. Учитывая, чем стали свобода, братство и благороднейшие чаяния людей в их руках, я не вижу, почему бы простой сыновней любви не превратиться в их больном воображении в некую крайность». Я тем легче примирюсь с их диагностикой, что никогда не рассматривал кровосмесительство с точки зрения смертного греха и вечного проклятия, как лживая мораль рассматривает сексуальные излишества, которые для меня занимают чрезвычайно скромное место на монументальной шкале человеческой деградации. Все неистовства кровосмесительства представляются мне более безобидными, чем ужас Хиросимы, Бухенвальда военного трибунала, полицейского террора и пыток. В тысячу раз безобиднее, чем лейкемия и другие приятные последствия генетических исследований наших ученых. Никто никогда не заставит меня искать в сексуальных порывах людей критерий добра и зла. Мрачная физиономия какого-нибудь выдающегося физика, рекомендующего цивилизованному миру продолжать ядерные взрывы, мне куда более ненавистна, чем мысль о том, что сын спит со своей матерью. На фоне интеллектуальных, научных и идеологических извращений XX века сексуальные извращения находят в моем сердце самые нежные извинения». Женщина, занимающаяся проституцией за деньги, представляется мне сестрой милосердия и честной дарительницей хлеба насущного по сравнению с проституцией ученых, продающих свои мозги для разработки генетических ядов и атомного кошмара. По сравнению с душевными и умственными извращениями, в которые пускаются предатели рода человеческого, Наши сексуальные измышления, включая продажные и кровосмесительные, вокруг трех жалких сфинктеров, которыми наградила нас природа, выглядят ангельски невинно, как улыбка младенца. И, наконец, чтобы окончательно вырваться из этого круга, добавлю еще, что догадываюсь, насколько ловко мое желание свести к минимуму кровосмесительство, может быть истолковано как уловка подсознания, стремящегося приручить все то, что одновременно внушает ужас и сладостно манит, и посему, трижды прокружившись под дорогой моему сердцу венский вальс, я возвращаюсь к своей смиренной любви, так как вряд ли стоит упоминать, Что продолжать этот рассказ заставляет меня присущая каждому из нас благодарность и любовь. Я любил свою мать не больше, не меньше, не иначе, чем любой из смертных. Я по-прежнему искренне верю что мое юношеское стремление бросить мир к ее ногам было, в общем-то, безличным, и каждый может судить по-своему, прислушиваясь к голосу своего сердца. Какой бы сложной ни была природа связывавших нас уз, одно, по крайней мере, ясно мне теперь, когда я подвожу последний итог своей жизни. Для меня речь шла скорее не о судьбе любимого человека, а об отчаянном желании торжественно осветить судьбу Человека как такового.